Владимир Леонидович Шорохов Книга 1 из серии «А» «Инквизитор времени». Провал Один. Выстрел. Ян тут был уже много раз. Угол Володарского и Орджоникидзе. Раньше в магазине продавали книги. Потом шмотки от «Адидас». Они ему явно не нравились. Огромный трехлистник. Ходишь, словно рекламный манекен, цвет черный, а уже после появились флуоресцентные оттенки. Магазин переходил из рук в руки, и вот теперь тут обосновалась пятерочка. Но его интересовало не это, а место, где он стоял. Достал из портфеля несколько листов с набросками, и что сделал еще вчера, и стал внимательно их рассматривать. Хорошо знал эту улицу, часто тут гулял, даже с родителями успел застать те времена, когда ходил на парад. Было весело, но это уже в прошлом, а сейчас смотрел на магазин и старался вспомнить, кто тут стоял. «Кто ты?» Он закрыл глаза, стараясь отвлечься от пиликающего светофора, от крика студентов, которые чему-то радовались. Попробовал еще раз вспомнить, что видел его глазами. Да, именно его, а не своими. Изначально Ян посчитал это игрой воображение, но все было настолько четко. Вот, протяни руку, и ты коснешься перил. Чувствовал, как ярко светило солнце. Он даже прищурился, и, как ему показалось, появились слезы. «Кто же ты такой?» Он развернулся и пошел в сторону пиццерии Папа Джонс. Именно сюда шел, вышел из цветочного магазина. Когда увидел эту улицу чужим взглядом, То чуть было не упал. Тогда стоял в очереди и уже подходил к кассе, как на секунду, закрыв глаза, увидел здание гимназии. «С вами все хорошо?» — спросила женщина, что стояла за ним в очереди. «Что случилось?» — растерянно спросил он. «Ничего, ваша очередь?» — сказала она и кивнула в сторону кассы. «Спасибо». Ян ничего не понял, рассчитался и, отойдя в сторону, постарался вспомнить, что произошло. Это было уже не первый раз. Дома просто лежал на диване и отдыхал, когда принял все, что видит за воспоминания. Но уж слишком яркими они были. Он присел на скамейку, что стояла явно для пожилых людей, и опять закрыл глаза. Секунда, вторая. Ощущение, что тебе в глаз попала пылинка. Моргнул. И вот опять. Деревья, светофор, кафе, пицца экспресс, что уже давно закрыто. «Как так?» — удивленно спросил и, открыв глаза, посмотрел на людей, что ходили по торговому залу. «Не может быть!» Эти слова Ян в последнее время говорил слишком часто. Был в магазине, но стоило закрыть глаза, как сразу оказывался у светофора. Вот он шел, походка легкая, словно бежит. Опаздывает. Видел, но ничего не слышал, словно отключили звук. Ему стало любопытно наблюдать. На лице появилась улыбка. Он, словно через передатчик подключался к прохожему и смотрел его взглядом. От мельтешащих картинок голова заболела. Открыл глаза все тот же торговый зал, покупатели с огромными сумками. Можно подумать, что у всех намечается праздник. Так и не понял, что с ним, но то, что он видел, было не галлюцинацией. Слишком все ярко и четко, будто сам только что был на том перекрестке. Придя домой, Направился к столу, взял бумагу и стал делать наброски. Старался вспомнить мелочи, название на витрине, где стояло дерево, и как покосился столб. И вот теперь Ян был тут. На этой самой улице перед светофором взглянул на вывеску «Дубрава», никогда не обращал на нее внимания и даже не знал, что она тут есть. Но, смотря на рисунок, вспомнил ее, а еще «Стрит-гриль» с надписью «Бургеры и кофе». Он точно был тут. «Точно», — уверенно сказал и, перейдя дорогу, остановился. Ворон давно следил за мужчиной. Он подъехал на старом БМВ, не любил выделяться, разве что затонированные задние стекла. Мужчина видел, как Ян зашел в цветочный магазин, после вышел и, крутя головой по сторонам, стал что-то искать. У него в запасе была минута. Пересел на заднее сиденье, открыл переднее окно и, откинувшись назад, чтобы его не заметили, достал сверток. Ян окончательно убедился, что не свихнулся, а ведь уже поверил. Но те мелкие детали, на которые раньше не обращал внимания, были четко нарисованы на листе бумаги. «Разве такое возможно?» «Кто его знает, что вообще возможно?» Он еще в детстве смотрел фильмы про Дикий Запад, где индейцы могли переходить в тело зверя и наблюдать за врагом. Но там мультфильмы, а тут — реальность. И все же еще сомневался в себе. Натошел подальше, прислонился к стене, это на всякий случай, чтобы не упасть, и, закрыв глаза, постарался провалиться. Да, именно так и думал, что проваливается. Зацепившись, точно кошка когтями за чье-то сознание, начинал смотреть на мир его глазами. Ян увидел светофор. Горел красный сигнал и цифра 26. Девушка, мужчина с рюкзаком. Подошла еще одна женщина. Он сразу узнал это место. Это тот самый перекресток, где он сейчас был. Открыл глаза и стал думать, откуда смотрят. Но так быстро вышел из чужого сознания, что не успел определить ракурс. Опять закрыл глаза и вдруг увидел себя. От неожиданности вздрогнул, уже хотел открыть глаза, но удержался. Поворачивая голову, будто радорон посмотрел закрытыми глазами на человека, который его рассматривал. Что-то в этом было не так. Осознал это в последний момент, когда понял, что смотрит на себя через прицел. Резко открыл глаза, от стены отлетели осколки штукатурки. Ян не успел почувствовать боли, что-то ударило в голову, он опрокинулся... и вдруг небо отключилось. За год до событий Ян заканчивал иллюстрировать книгу. Раньше писал портреты, но это неблагодарное дело, все упиралось в клиенты и все ради денег. Помнил свою юношескую мечту рисовать для души, может, это и подвело, но так и не открыл своей студии, хотя мог и были предложения. Был графистом, любил уголь и простой карандаш. Но клиентам нужен был цвет, как у Мартымьянова или у Шедла. Но он предпочитал видеть мир черно-белым. В нем больше красок, чем в палитре. Мир художника не столь идеален, как его показывают в кино. Порой месяцами нет заказов, а потом сразу несколько. И приходится, чтобы не потерять клиента, работать ночами. Ян влюблялся в своих моделей. Девушки ему улыбались, даже встречался с ними. Они охали и ахали. Но уже через год, сделав невинное личико, уходили. И тогда он от обиды на себя закрывался в своей квартире на неделю или даже больше, и все рисовал, и рисовал. Так он выплескивал свою злость на этот, как ему казалось, несправедливый мир. И вот появилась она. Невысокая, со смуглой кожей. Черные ровные волосы доходили до лопаток, а ее взгляд околдовал Яна. Анна работала в художественном музее, формировала выставку художников в Тюмени. Ей нужны были новые имена, и она нашла его. «Вы? Вы? Вы? Это вы нарисовали?» «Все три вы вначале есть». Анна сама рисовала, но считала себя дилетантом. Читала романы, а после брала акварели и старалась запечатлеть на листке бумаги героиню. Лица получались под копирку, мало чем отличались, разве что украшениями и цветом волос. «Это вы нарисовали?» Восхищенно спросила Анна, когда Ян принес в ее кабинет толстую папку с рисунками. «Это не все, так малость. Тут в основном наброски, не знаю, что вам нужно, всего понемногу принес, может... Это потрясающе! Великолепно! Это...» Защебетала девушка и, убрав со стола все лишнее, стала раскладывать рисунки. А уже через несколько дней она пришла к нему домой. Наверное, так живут все художники. Не прибрано, на кухне настоящее захолустье, а зал, то ли кабинет, то ли мастерская, все сразу в кучу. Анна была поражена тому, что Яна в городе почти никто не знал. «Тебе нужно сделать персональную выставку. Тебе надо подняться. Тебя должны увидеть и запомнить». «Зачем?» — скромно спросил, хотя в душе признавался, что ему было лестно слышать такие слова. «Как зачем?» «Ну, я не знаю. Вон, в галереях сколько картин, они мало кому нужны. Сейчас легче купить постер, чем заказать картину. Да и рисует порой такую чушь». Деньги. Да, деньги, но так художники мельчают. А мне вот нравится Маковская, Емельянова, Васильев, Самарцева. Их, кстати, много. Ага, особенно Рябов, Ефремова и Антон Васильев, у которой головы, как у кукол, и цвет лиц, словно они поросята. э, -э а я их не знаю. Ну и славно, зачем запоминать всех. Таких, как я, сотни наберутся. Нет, ты такой один, ты талант. Наверное, это и раскрыло в Яне душу. Он зацвел, как мак, в поле распушился, взял карандаш и стал делать наброски с Анны. Ему хотелось творить и как можно больше. Все дни напролет сидел и работал над книгами. Хорошо, что это можно делать в своей студии, а не за графическим планшетом у издателя. Но она все чаще и чаще заходила к нему в гости. Иногда с подружкой, но обычно одна. Он боялся себе признаться, что как в юности влюбился в девушку, которая младше его на десяток лет, но и Анна, похоже, не осталась в стороне. «Мне кажется, только не смейся, может, я и не права, но кажется, я тебя люблю», как-то вечером сказала она. Ян покраснел, словно ему сделали предложение. Это он должен был первым сказать, но все опасался, уж слишком много было в прошлом неудач. И теперь, делая осторожные шаги, боялся наступить на давно забытые грабли. «Серьезно?» – удивленно спросил Ян девушку. «Серьезно. Только не смейся. Мне кажется, я люблю тебя. Нет-нет, я ничего не хочу взамен. Я только...» «Почему не хочешь?» – спросил и, затаив дыхание, стал ждать ее ответа. «Боюсь. Меня? Ну да. Ты такой взрослый, у тебя имя, ты талант, а я...» Я младший научный сотрудник, от которого толку мало. Нет, это не так. Ты... Ты... Ян много раз думал, что бы мог сказать Анне, но вот настал момент, и слова куда-то исчезли. Можно тебя поцелую? Наверное, не так надо было вести себя. А как старший схватить девушку и, смяв ее, расцеловать... Но он был не из таких. Несмотря на свой возраст, в котором уже потерял надежду найти любовь, оставался романтиком, где было место переживаниям. «Да», — робко ответила Анна и подошла к нему. В груди сердце от радости запрыгало, хотя чего там прыгать? Что, раньше не целовался? Да, было дело и даже много раз, но сейчас, как ему показалось, он вернулся в свою юность. Сердце, как у кролика, то замирало, то начинало бешено биться. Уже хотел нагнуться, но девушка опередила его и прикоснулась к его губам. В этот момент время остановилось. Анна замерла, словно повисла в воздухе, а он все смотрел на нее и смотрел. «В жизни всегда есть повороты, главное вписаться, чтобы тебя не вынесло на обочину и не переломало ребра. Это были сладкие, словно в сказке дни. Ян творил, ему хотелось еще и еще». Он ждал утра, чтобы пойти к Анне в музей, обычно они шли в кафе, а после она бежала на работу, а уже вечером бродили по городу. Думал, что это временно, сладкие сны рано или поздно пройдут, и он обязательно проснется. Но эйфория от любви не хотела проходить, и, похоже, сама Анна окончательно влюбилась в этого совершенно неспортивного мужчину. Он шлепал ладонью по своему округлившемуся от сидячей работы животу, Щупал бока и думал, что стоит сесть на диету, чтобы сбросить пару кило. Ян был рад, издательство «Росман» приняло его работу и буквально тут же предложило новый заказ на «Черную королеву» Майкла Морпурга. Успел сделать несколько набросков, но вспомнил, что уже вечер, и, бросив все, побежал в кафе «Пицца-экспресс», чтобы встретить Анну. Это маленькое кафе на несколько столиков. Он устроился у окна, так уютней. Заказал себе кофе и, посматривая на улицу, стал выискивать среди прохожих Анну. Лишь ближе к семи часам, к этому моменту Ян выпил две чашки кофе, заметил ее. Она шла с мужчиной. Ян не был ревнивым, но в груди все похолодело. На углу он обнял ее, и явно не как друг. В голове промелькнула глупая мысль. «А что ты ожидал? Кто ты ей?» И все же помнил, как Анна говорила, что любит его. И вот теперь она на прощание поцеловала мужчину. Яну стало горько. Захотелось уйти и сразу все забыть, но не смог пошевелиться, словно замерзло сердце, а вместе с ним и тело. Перейдя дорогу, Анна увидела Яна и догадалась, что все видел. «Он мой старый друг. Ты осуждаешь?» Уж как-то спокойно сказала Анна, присаживаясь за столик, беря в руки меню. «Нет, что ты, это здорово, что ты нравишься другим». Не хотел ругаться, хотя было желание закричать. «Сегодня подводили итоги. Мне начислили премию». «Здорово», — безразлично сказал Ян. «Ты давно тут?» «Нет, только что пришел». «Соврал. А ведь ему так хотелось похвастаться новым заказом». Анна что-то щебетала, но в ее голосе уже не было той удивительной трели. Появилась фальш, которую он раньше не замечал. Девушка отвлеклась от поцелуя на углу, словно его и не было. Ян пытался себя убедить, что это ерунда, но почему-то было обидно. А на следующий день, положив перед собой телефон, экран, словно черная яма, ждал звонка. Но Анна не позвонила. Ни вечером, ни даже утром.